Глава 14 Оглядевшись вокруг, я удостоверилась в том, что к завтрашнему занятию все готово. На вечернем собрании у костра я сегодня объявлю об этом и по количеству желающих составлю расписание по часам. Думаю, что их будет три-четыре в первое время. Стоило формировать группы всего по несколько человек, чтобы каждому ребенку досталось больше внимания — Тогда и результат будет лучше. Столы-парты были новые. По моей просьбе их сколотили индивидуальными, размером, рассчитанным на одного ребенка. Впрочем, взрослому тоже было за ними удобно. А стулья к ним с невероятной скоростью наплели из лозы женщины Массагара. сагара Я попыталась этому научиться, следя за их движениями, но на спинке первого же стула пальцы мои загорелись и распухли. Руки грозились покрыться мозолями, чего я позволить себе никак не могла, учитывая то, что занятия начинались с завтрашнего дня, и здоровые руки мне были просто необходимы. Помещение художественного класса получилось просторным и светлым, и я попросила оставить проемы окон максимально большими. На них по бокам висели легкие занавески для уюта. Стол для меня сколотили размером побольше, чем ученические. Я подумала, что иногда будет возникать необходимость подсаживать к себе кого-то из детей, когда нужно будет помочь или разобрать ошибки, чтобы не мешать другим. В общем, я постаралась учесть любую мелочь с учетом условий, разумеется. Весь день я работала увлеченно, не думая ни об Индира, ни об Аджаро. Его я вообще не помню, чтобы видела сегодня. А вот подруга моя, работая, старалась держаться поближе ко мне. Может, ей и хотелось продолжить утренний разговор, однако я старалась всем своим видом демонстрировать полное отсутствие интереса к этой теме. Общалась только по делу. Она с другими девушками изготавливали краски под моим руководством. Благо, что глину удалось найти самых разных цветов — красную, желтую, зеленоватую и белую. И из угля делали черную. Кроме того, в ход пошли кора Барбариса и альхи. Молочай, шелковица, отвары луковой шелухи, оболочки грецких орехов, коры дуба, листьев хны. Материала было предостаточно. Теперь я вспомнила, почему не видела аджару. Сама же попросила его добыть чернильных каракатец. В общем, материала было предостаточно. Мы обложились маслами, медом и растительной смолой и смешивали ингредиенты, пока они добивались нужного мне результата. «Телли никогда бы не подумала, что можно вот так, из того, что под ногами, создать краски для рисования!» воскликнула Илея. Застенчивая молоденькая девушка, почти еще девочка. Она мастерила кисти из палочек, шерсти и других ворсистых материалов, в том числе и растительных. «Я сделала несколько штук разных размеров, и дальше она справлялась уже сама, причем превосходно». Я залюбовалась движениями ее тонких длинных пальцев. Хорошо, что она тоже записалась в мой класс. К ней нужно будет присмотреться. И краски она сразу почувствовала просто отлично. Потенциал определенно был от природы. Нужно будет присмотреться получше. «Илея, ты останься, когда мы закончим. Хочу немного позаниматься с тобой отдельно», — попросила я. Девушка закивала, просияв — А Индира бросила на нее недовольно ревнивый взгляд. Кстати, остаться могут все, кому интересно себя попробовать, поспешила я исправить свою оплошность. В самом деле не стоило выделять кого-то так сразу. Несколько девушек изъявили желание остаться, и мы продолжили работать, болтая просто ни о чем. Иногда меня опросили рассказать что-нибудь интересное, и я выуживала из памяти какие-нибудь забавные факты, которые могли их развлечь. Например, что художники, когда пишут портреты мужчин, используют краски, изготовленные из яиц городских куриц, а для портретов женщин — куриц деревенских, как более ярких. Девушки дружно покатывались со смеху и просили еще историй. Сейчас уже все разошлись, и я ждала Амарулу, чтобы вместе отправиться на их продовольственный склад. Индира немного замешкалась, поглядывая на меня — Но я углубилась в изучение простеньких набросков, которые девушки сделали по моей просьбе, и она ушла молча. Я рассматривала рисунок, сделанный илей. На листке был изображен цветок, выполненный, конечно, неумело, совсем по-детски, однако некоторые изящные штрихи, несомненно, выдавали способности. И я порадовалась тому, что не ошиблась в ней. «Телли, ты здесь?» — послышался зычный голос Амарулы. «Здесь!» — откликнулась я, бережно собирая рисунки в стопку. Она вошла и огляделась, одобрительно кивая. «Славно получилось! Славно! Вот и я дошила коврики на стулья!» Она положила стопку ярких, веселенькой расцветки плоских подушечек. «Какие красивые!» — просияла я и принялась раскладывать их на плетеные стулья — Вид класса преобразился, стало уютно по-домашнему, не хватало только ученических работ на стенах, как в обычной художественной школе, но очень скоро появятся и они. Пойдем, Телли, пойдем. поторопила меня Амарула. «Дело к вечеру, там ждут только нас, и я предупредила». По дороге я задумчиво пинала камешки и ракушки под ногами. Тропинка была утоптанная, виднелись следы от колес легких ручных повозок, которыми все пользовались здесь для перевозки чего-либо. Дети вечерами гоняли на них, катали друг друга, частенько ломая им колеса, за что родители трепали их за уши и вихры. Впрочем, больше для вида. Детей здесь любили и баловали. «Дай-ка угадаю, о чем ты думаешь, Златовласка?» Лукаво проговорила Амарула, заглядывая сбоку мне в лицо. Я удивленно взглянула на нее. Златовласка. Имя, знакомое мне с детства, из старого фильма-сказки. И маленькая я просила маму так меня называть. К горлу подступил горьковатый теплый комок ностальгии. Я сглотнула. — Хорошо, угадайте. В тон ей ответила я и уступила дорогу мальчишке, который бежал нам навстречу с упомянутой повозкой, нагруженной какой-то едой. Он на бегу поздоровался с нами, взметнув колесами два длинненьких песчаных вихря из-под колес. «Ты думаешь о том, что будет дальше?» Комично провозгласила Амарула, наведя на меня указательный палец. Я расхохоталась, с чувством юмора у нее было все в порядке. А может, ты ошибаешься, и я думаю о том, что было в прошлом, «Подделай я ее. Подумаешь, погрешность всего лишь наполовину, притворно проворчала она. А если это и правда так, выброси все из головы, смотри вперед, тебе предстоит нелегкий путь. Я скисла в момент. Марула, скажи, хоть ты по-женски, по-матерински, как хочешь. «Мне обязательно уезжать?» амарола помолчала, настраиваясь на иную тональность разговора, а затем серьезно сказала, «Детка, судя по всему, положение твоего отца очень смутно, раз ты здесь. Конечно, у него есть и собственная охрана, и охрана короля в его распоряжении, но тебя не просто так выбросили здесь. Причем наверняка знали, что ты будешь в безопасности с нами». А Маруса, Мином не раз это обсуждали. Она вновь замолчала. Я даже не помню его, пробормотала я едва слышно себе под нос, Однако она услышала. Понимаю, Элли, произнесла она мягко. Но есть вещи, за которые не должны отвечать наши желания и эмоции, только лишь долг. Судя по всему, какие-то смутьяны пытаются нарушить хрупкий мир Тургаоса. И для того, чтобы свергнуть короля, им нужна какая-то из священных реликвий. Где находятся они все, знает лишь твой отец. Подтверждение власти действующего короля Тургаоса тоже в его руках. Тебе нужно вернуться, чтобы твоего отца нечем было шантажировать. Это всего лишь наши догадки. Ну а та, Ручи уверен, что так оно и есть. Я вздохнула, никак не отвертеться. Ветер внезапно донёс до нас густой запах специй и пряностей. Он был таким насыщенным, что дыхание перехватывало. Очевидно, мы пришли.